Глава одиннадцатая. Утро. Ты отвратно, особенно если поспать получилось только пару часов, а по ощущениям именно столько я и проспала. Да и судя по виду из окна, тоже. И чего спрашивается проснулась? Но теперь уже не усну, так что можно смело вставать и идти к новым приключениям или проблемам. Тут уж как повезет, а с везением у меня в последнее время туга. Следовательно, вывод напрашивается сам собой — быть проблемом. Жарыще сладко сопел, перебравшись на подушку и уткнувшись мордочкой в мою шею. Попа его при этом была значительно выше головы, как раз на моих волосах. Осторожно, чтобы не разбудить малыша, вытащила волосы из-под него, превстала и поправила подушку, чтобы дракончик лежал ровнее. И замерла. услышав какие-то шорохи из-за приоткрытой двери в ванную. Сначала накатила паника, «А, а меня сейчас опять будут убивать. Уже даже собралась сорваться за Эдрином, но покосилась на Жара и осталась на месте. Оставлять его одного нельзя и кричать, призывая лорда драка во спасение наших жизней, тоже еще напугаю малыша. А потом сама же себя одернула. Чего это я? Жила же я раньше как-то без драка, сама совсем справлялась и сейчас справлюсь. Что я, трусиха что ли какая, чтобы чуть что на помощь звать? Нет, я не трусиха, а напротив очень даже смелая девушка. Вон даже в драку на Егоры попёрлась. Да, не лучший пример, но все же. Очень медленно и осторожно сползла с кровати, стараясь даже тканью не журчать. Крадучись на цыпочках подошла к двери и осторожно заглянула в ванную через имеющуюся в приоткрытой двери щель. Дар речи у меня пропал сразу же, отшибла на подлете. Так и замерла, взирая, собственно, на лорда Эдрина Драка, сидящего на корточках перед моей грязной одеждой, так и оставленной влажной кучкой валяться на полу в ванной. Когда ночью раздевалась перед омовением после экстремального купания и не менее экстремальной попытки неведомого злодея спалить меня драконьим пламенем, как-то не до того было, а потом просто забыла постирать, устала сильно. И вот теперь Драко разглядывал мою грязную одежду с видом истинного ценителя. И не только разглядывал, подцепил двумя пальцами рубашку, приподнял, понюхал, отложил ее в сторону и потянулся к штанам. «Ну, знаешь ли!» – выдохнула я хриплым шепотом. Просто на большее была пока не способна, пребывая в полном шоке от происходящего. дар речи возвращался постепенно. Эдрин поднял голову и как-то растерянно посмотрел на меня, будто даже смутившись, так слегка. А я глубоко вздохнула и выкрикнув "извращуга", захлопнула дверь. Опомнилась, открыла, с видом оскорбленного достоинства прошествовала к этому, даже не знаю, как его назвать, сграбастала свои вещи и плевать, что они частично были не совсем мои. Драка же и презентовала рубашку со штанами, но бельё то моё, и вышла опять, хлопнув дверью, пока он и его обнюхивать не принялся. Это вообще что такое? Это как называется? Да он точно извращенец. Заметалась по спальне, ища, куда бы спрятать одежду. Потом обязательно постираю, ну конечно не сейчас. Сейчас я пылала праведным гневом, а еще чувствовала себя почему-то виноватой. Это, как сказала бы мама, комплекс вины, когда жертва чувствует себя виноватой в случившемся. Но я жертвой быть не собираюсь, так что пусть драка утрется, и никаких больше поцелуев, даже близко к себе не подпущу. Не придумав ничего лучше, наклонилась и начала запихивать вещи под кровать. И так и замерла попой к верху, не хуже жара, когда сзади послышалось деликатное покашливание. Закончила одежденно скрывательные действия, поправила свисающие с кровати покрывала, чтобы, собственно, скрыть то, что спрятала, выпрямилась и медленно повернулась к вышедшему из ванной драко. И сложила руки на груди, отчаянно стараясь не краснеть, когда смотрела этому извращенцу в глаза. Он, к слову, краснеть не думал, ответил мне прямым взглядом, каким-то даже наглым и обвинительным. То есть я еще и виновата в том, что застала его на горяченьком, так сказать. И вот стоим мы, смотрим друг на друга обвинительно, а сзади раздается: "Как у вас тут интересно! Даже мне, старику, молодость вспомнилось". Я будто во сне медленно оборачиваюсь и да заорала я громко и проникновенно. Так что чудом не проснувшийся раньше Жар вскочил с испуганным писком и бросился не ко мне. Дракончик в считанные мгновения оказался на плече Эдрина, схватившись лапками за его голову и уткнувшись мордочкой в волосы, чем частично закрыл обзор и отвлек драка на какое-то время. Как раз на то время, которого хватило мне перестать визжать, взирая на огромный переливающийся пылающим в его недрах огнем драконий глаз в окне. А собственно глазу рассмотреть меня и сделать неутешительный вывод. Заключался он в следующем: не дракон, да еще и истеричная какая-то. Эдрин, наконец, угомонил жара, отодрал его от своего теперь уже разукрашенного кровоточащими царапинами лица, так ему и надо, передал дракончика мне и, ну, очень недовольно произнес: "Дед, тебя не учили?" Что в чужие спальни заглядывать не хорошо. Да где же она чужая-то? Хмыкнул огромный дракон, от которого в оконном проеме только глаза уместился. В этой самой спальни на этой самой кровати я дал жизнь твоему отцу. Неосознанно отступила подальше от кровати, и накануне презентованный Эдрином халат поплотнее запахнуло. Вот только давай без симантики, скривился драко младший. Эта спальня уже давно не твоя, как и весь замок, который ты основательно запустил. К слову, защиты хуже некуда. Установленный мною контур уже год без подпитки держался на честном слове. По окрестностям шляются все, кому не лень, да еще и нападают. Ты вообще когда в последний раз совет собирал? Можно подумать, я чему-то интересному помешал? Проворчал гигантский дракон, опровергая свои же первые слова. И вообще, старый, я уже не мощен. «Дед!» — повысил голос Эдрин. «Да понял я все. Совет созову, как не созвать!» — тяжело вздохнул дедуля Драка. «Вот прямо сейчас и полечу, и созову. К вечеру приходи. И эту свою, крикливую, тоже прихвати. Оценим честь по чести. Проверим, годится ли». «Эх, устал я что-то!» И драконий глаз исчез из окна, сменившись видом буйного дикого леса. А я так и стояла с приоткрытым ртом, прижимая к себе малыша жара и пребывая, если не в ступоре, то в немом ошеломлении точно. «Ты как?» – подойдя ко мне и, встав рядом, поинтересовался Драка-младший. «Отстань, извращенец!» – все еще не придя в себя, меланхолично ответила я. И начала как-то остервенело гладить Дракончика. «Дракончика у меня забрали, опустили на пол и, подтолкнув к двери, велели. Иди на кухню, мы скоро догоним». Жар обиженно фыркнул, но посеменил к выходу, открыл дверь, вышел и прикрыл ее за собой. А я так и стояла, держа руки так, будто Жар все еще в них, и даже гладильные движения пыталась продолжать, ровно до тех пор, пока мои ладони не сжали в горячих твердых руках. Вздрогнула от этого прикосновения, подняла растерянный взгляд на обеспокоенно всматривающегося в мое лицо дракона и прошептала. «А можно мне домой?» «Нет, я не трусиха, это мы уже раньше выяснили. Но вот конкретно сейчас мне очень, прямо нестерпимо захотелось домой. Не к дедушке или куда-то еще, а именно домой, к маме. Потому что имеллись все основания обеспокоиться своим душевным состоянием, а это как раз мамин профиль». И пусть обычно меня неимоверно злили ее вечные попытки анализировать меня с профессиональной точки зрения, сейчас я бы не отказалась от консультации, даже, пожалуй, от парочки сеансов или трех-пяти за один раз. Последствия вот этого вот не осилить и такому спецу, как моя мама. Сильно испугалась? Ласково спросил Драка, заглядывая мне в глаза. Нет. Ты что, все отлично? – ответила я, невольно косясь на окно, в которое теперь заглядывало утреннее солнышко, но мне почему-то все еще виделся огромный полыхающий огнем глаз. Так, давай по порядку. Сильнее сжав мои безвольно расслабившиеся ладони, проговорил Эдрин. Во-первых, я не извращенец. Спорное утверждение, – вставила я. Но мою реплику проигнорировали и продолжили. Я исследовал не твою одежду, а воду, которой она была пропитана. Для источников не свойственно такое агрессивное поведение. А через остаточную энергию, сохранившую след вмешательства, можно определить, если не личность того, кто тебя пытался утопить, то хотя бы направленность его силы. «А-а-а», – протянула я, с трудом возвращаясь в реальность. «Ну, тогда нюхай на здоровье». Спасибо, уже не нужно. Улыбнулся Драка. Это определенно был кровавый дракон средней силы. Вот как покивало я сумным видом. Не поняла? Улыбнулся Эдрин. Не беда, потом разберемся. Заверила его я, отстраненно сделав заметку, что у них тут еще и градация драконов по энергии имеется. Что там во вторых? Во вторых? Задумчиво проговорил Эдрин, будто раздумывая, стоит ли говорить мне об этом. «Во-вторых, мне кажется, я заслуживаю как минимум немного откровенности», прищурилась я, все больше набираясь смелости. Лорд Драка прищурился в ответ, будто прицениваясь, действительно ли я стою от этой самой откровенности. Видимо, пришел к выводу, что все же стою и выдал. Дед явился не просто так. Он почуял колебания моего личного энергетического пространства. Изменения ауры на таком уровне отслеживаются главой рода, вот он и примчался, почувствовав, что в моем энергетическом поле произошли некоторые сдвиги. Беспокоился, в общем. Я внимательно слушала и столь же внимательно смотрела, выражающим полнейшее непонимание взглядом. Какие-то поля, сдвиги, а я-то тут при чем? Я не услышал и не почувствовал твоего приближения, потому что мой дракон воспринял тебя как свою собственность. Как-то зло выпалила драка. Так вот почему я застала тебя в раз плох, мою одежду обнюхивающим. Обвинительно воскликнула я и осеклась. До моего еще слегка заторможенного всем произошедшем сознания наконец дошла вторая часть фразы. И как-то не хорошо стало. Вот прям совсем в смысле свою собственность спросила гораздо тише. Драка смерил меня испытывающим взглядом и задал вот совсем неожиданный вопрос. А собственно спросил он следующее: Ты помнишь легенду, которую я рассказал тебе еще до того, как мы взошли в горы? В чего? Совсем потеряла я суть разговора. Ясно. Значит, не помнишь? Сделал он свои выводы. Я тебе обязательно все объясню, но давай сначала позавтракаем. У нас там маленький дракончик голодный сидит и ждет, когда его накормят. Ага, покивала я. Одевайся и спускайся, улыбнулся он, заправил прядь моих волос за ухо, попутно погладив по щеке и ушел. Я ничего не понимаю и мне все еще жутко, неуютно и страшно, решила я и пошла одеваться. Ревизия содержимого рюкзака показала, что стирка просто таки необходима, причем срочно. И вот мне бы сейчас воспользоваться магией, которая у меня теперь хоть и отбавляй, но учитывая полное отсутствие практического опыта, эксперименты было решено отложить до тех времен, когда и вещей под рукой будет побольше, и эта самая рука прекратит нервно подрагивать, отворяющаяся от вокруг безумства. Но спрятанную под кроватью одежду я достала, отнесла в ванную и аккуратно сложила на тумбу. Посмотрела на дело рук своих и прикрыла все полотенцем, сама не зная, зачем, так на всякий случай. Потом быстро натянула последний чистый комплект походной одежды, наскара причесавшись, собрала волосы в небрежную гульку на затылке и отправилась кормить Жара. Хотя моего участия в этом деле, разумеется, и не требовалось. Войдя на кухню, я застала идиллистическую картину: на столе прямо по центру красовалась перевернутая плошка, рядом в живописной лужице была разлита драконья кашка, а чуть в стороне от всего этого безобразия восседал, собственно, маленький. Далеко не безобидный дракон, сурчанием и аппетитом вгрызаясь в кусок сырого мяса, превосходящий его самого размерами, едва ли не вдвое. На мой удивленно вопросительный взгляд Эдрин только развел руками и демонстративно указал на перевернутую чашку, мол, сама видишь, детское питание нашему малышу уже не по вкусу. А ему уже можно? – нахмурилась я, рассматривая воинственную мордашку своего маленького гордого дракона. Вообще, в его возрасте у драконов охотничий инстинкт еще спит, но наш малыш, ввиду недополучения материнского тепла, видимо, решил, что ему уже пора взрослеть, – ответил Драка, осторожно присаживаясь за стол. Жар покосился на него и чуть это отодвинулся, утягивая довольно большую и тяжелую для его размеров добычу подальше. А что это за мясо? Прищурилась я. Сколько ему лет? Жар, будто почувствовав угрозу, еще сильнее впился в мясо зубами и когтями, зарычал и даже крылышки растопырил, как бы намекая: мое не отдам. Эдрин же улыбнулся и проговорил. Мясо было в стадисе, так что можно считать практически свежее. А вот сколько лет было Алиру, которого я поймал в прошлый свой визит сюда, как-то забыл поинтересоваться. Алиру? переспросила я, тоже осторожно усаживаясь за стол как можно дальше от воинственно настроенного дракончика. Это что-то среднее между горным козлом и оленем. Местные разводят. Идеальная еда для драконов. Ну. И охотничьим инстинктом есть где разгуляться. Алиры очень быстрые и превосходно умеют скрываться. А ты его как поймал? покосилась я на драка. Лапами, честно ответил он, пристально следя за моей реакцией. Не дождался ничего, кроме приподнятой брови, и удовлетворенно хмыкнул. Но я ответом не удовлетворилась. И не съел? был мой следующий вопрос. Видишь ли, Лита, я все же больше человек, чем дракон. Предпочитаю мясо в приготовленном виде. Развел он руками. Поэтому да, не съел полностью. Кстати о еде, вскочила я, прикрывая бодростью все же пробежавший по спине холодок. Что будешь на завтрак? И пошла изучать содержимое шкафов. Ты собираешься готовить? Скептически приподнял бровь драко. А вот это уже было вызовом. Он что думает, я не в состоянии приготовить завтрак? Да я бутерброды превосходно делаю, вот. И амлет у меня тоже хорошо получается, если не пригорит. И вообще никто не заставляет его есть мою стрепню, а вот себя я вполне в состоянии накормить. И я утру нос высокомерному лорду Драко, чтобы не кривил мне тут брови. Следующие четверть часа я носилась по кухне, прилагая все свои знания и умения, чтобы не ударить в грязь лицом. Адрака сидел в сторонке и наблюдал. Нет, сначала он предлагал свою помощь и подсказывал, где что хранится, но когда я заявила, что он мне только мешает, сел и принялся наблюдать. Под насмешливым взглядом этого драконища я едва не пустила в омлет находящиеся в стазисе яйца, но когда Эдрин, будто невзначай, сняла с них заклинание стазиса, сделала вид, что так и надо. Я бы и сама могла, если бы не забыла. Такие минимальные манипуляции с магией были доступны мне и раньше. Вот наложить стазис — это да, это мне было недоступно раньше. Сейчас наверняка смогла бы, но как и со стиркой, пока лучше не рисковать. Я сама удивлялась своей сдержанности. Внутри меня теперь кипит столько энергии, и ничего скрывать не терпится проверить, на что я способна. Но Драка прав. Сначала нужно разобраться с теорией и только потом переходить к практике. Результатом моих стараний стал вполне аппетитно выглядящий омлет и парочка аккуратных бутербродов с ветчиной и сыром, с которых Эдрин тоже сам снял стазис, что, кстати, было немного обидно. Теперь получается, что я не сама все сделала, как ни крути, а он помогал. Еще и за фруктами к шкафу сходил, тоже разморозил их, вымыл, сложил на блюдо, подхватил его, повернулся, посмотрел на стол, основательно занятый разлитой кашей и жующим мясом жаром, и внес предложение: в столовую. Показывай дорогу, кивнула я, подхватывая тарелки с омлетом. Драка перехватил блюдо с фруктами одной рукой, во вторую взял тарелку с бутербродами, открыл дверь и чуть поклонившись произнес. После вас, леди Форразинг. Ну что вы, лорд Драка? Я же не знаю, где в вашем замке располагается столовая. Так что, начала я слегка и хидно, иди уже. С улыбкой кивнула на выход Эдрин. Пожала плечами и вышла. По дороге он меня все же обогнал и пошел впереди, показывая направление. Столовая оказалась прямо через холл за широкими, как и все тут, двухстворчатыми дверями, которые Эдрин распахнул буквально взглядом. Руки-то заняты. И вопреки моим ожиданиям это оказалась относительно небольшая комната с широкими панорамными окнами, вид из которых открывался на все тот же дикий лес и небольшим же столом персон на шесть. Вполне уютная и какая-то домашняя что ли. Это малая столовая только для членов семьи, пояснил Эдрин, выдружая фрукты и бутерброды в центре застеленного кремовой скатертью стола. Потом он отобрал у меня тарелки с омлетом, тоже поставил их на стол рядышком, как бы обозначив места, где мы будем сидеть, и отодвинул для меня стул. Вы так любезны, лорд Драка, продолжая нашу негласную игру, воскликнула я, усаживаясь. Он пододвинул мне стул и, проговорив: "Сейчас вернусь", покинул столовую. А я совсем не аристократично поставила локти на стол, подперла подбородок и уставилась в окно. Подумать было о чем. Например, о жаре, который кажется от недостатка материнского огненного тепла становится агрессивным. Поэтому маму ему нужно найти как можно скорее, а драконы почему-то не торопятся. или о странном поведении и словах драконистого дедушки Эдрина, да и сам драко младший вызывал все больше вопросов. Чего только стоит это его заявление, что его дракон воспринял меня как свою собственность и как следствие впустил свое энергетическое поле, что по факту означает определение родства на уровне ауры. Лично я не горела желанием становиться чьей-то собственностью. «А, и еще меня пытается убить кто-то из драконов, точнее, один из кровавых драконов, что бы это ни значило». Об этом тоже не стоит забывать. Это все были важные, просто-таки животрепещущие вопросы, но, уставившись на зеленеющие за окном заросли, я думала о другом. Я крепко задумалась о том, с чего вдруг так захотела, чтобы Эдрин оценил мои, прямо скажем, скудные кулинарные таланты. И мне действительно очень хотелось, чтобы ему понравился мой омлет, чтобы он оценил мои старания по достоинству. С чего бы? Оно мне вообще надо? Покосившись настоящую передо мной тарелку с результатом деяний своих, и поняла, я не попробовала. Даже мысли не возникло проверить, съедобное ли оно вообще. Воровато покосилась на дверь, прислушалась, вроде тишина. Надо срочно опробовать, пока драка не потравила. Но мы, оказывается, забыли о приборах. Просто вообще из головы вылетело, что нужно еще и вилки захватить. Вот сейчас попробую и побегу за вилками, решила я. Осторожно отщипнула пальцами кусочек мягкой желтоватой массы, отправила в рот и замерла. признаться честно, я даже вкус ощутить не успела, а в следующее мгновение закашлилась и выплюнула все, что было во рту, обратно на тарелку. Некрасиво, да, но как еще можно отреагировать, когда в абсолютной тишине и предполагаемом одиночестве вдруг громом среди ясного неба звучит? Еще и невоспитанная к тому же. Горе-то какое в рот драка пришло, и это все с подвыванием громко настолько, что стекла в окнах зазвенели, и я будто во сне медленно поднимаю голову, чтобы открыть рот в беззвучном крике. Их тут было шестеро. вернее, трое, хотя, как посмотреть, в широких панорамных окнах столовой я увидела ровно шесть драконьих глаз, и эти были заметно меньше того дедовского глаза в окне спальни, но всё равно огромные, и все с пылающим где-то в глубине огнём, и кошмарные, и большущие, с жуткими вытянутыми в в тонкие щёлочки зрачками, которые вдруг удивлённо расширились до почти круглой формы, но менее жуткими от этого не стали. «Видит?» – недоверчиво спросил один голос, кажется, старушечий. «Ох, и слышит!» – вынес вердикт второй, тоже весьма немолодой. «Линяем!» – предложил третий. И все эти три пары глаз исчезли, но сначала взметнулись тени на какое-то бесконечное мгновение, погрузив столовую в полумрак, улетели, в общем. А я, как сидела оглушенная с приоткрытым ртом, так и осталась изумленным извоянием, замершим, когда в столовую вошел Эдрин. Приборы захватил сок и вино, проговорил он небрежным движением ноги, закрывая за собой дверь. Потом посмотрел на меня и как-то сразу помрачнел, будто сходу все понял. И следующие его слова подтвердили, что да, понял. Кто-то из родни залетал, поджав губы, собственно спросил лорд. Угу, ответила я предельно безразличным тоном. Что сказали? Мгновенно взяв себя в руки, поинтересовался Эдрин. Приятного аппетита пожелали. «Прошипела я. Ясно. Как-то недоверчиво протянул он. Ты не обращай внимания, они тут слегка одичали». «Как скажешь», — выдавила я натянутую улыбку. «А бокалы ты взял?» «Да, про бокалы он забыл. Это был мой шанс. Шанс на передышку». «Сама сбегаю», — воскликнула, вскочив из-за стола. И, не дожидаясь возражений, собственно, сбежала. «Собственно, Далеко не убежала, ворвалась в кухню, слегка перепугав Жара, который уже наелся каким-то образом, умяв почти половину здоровенного куска мяса и лежал на краю стола довольно щурись. До моего появления лежал, а как я вбежала, до、да、двери за собой захлопнула, привалившись к ней для верности, будто кто-то гонится за мной, вскочил и явно пребывая в состоянии повышенной пузатости по причине обедания, свалился под стол. Уже оттуда прозвучало недовольное фырканье в перемешку с иканием. Я отошла от двери, заглянула под стол и спросила с участием. «Ты как?» «Эк!» ответил дракончик, сидя на полу, смешно расставив задние лапки и выкатив свое заметно увеличившееся пузико. «Переедать вредно!» Менторским тоном уведомила его я. «Эк!» повторил жар. А потом... Прямо там под столом попытался свернуться клубочком. Не получилось, пузико мешало. Он тяжело вздохнул, улегся на спинку, поерзал, поудобнее укладывая крылышки и раскинув лапки в стороны, мгновенно начал засыпать. Эх ты, обжора! С улыбкой покачала я головой. Выудила несопротивляющегося сонного драконенка из-под стола и понесла в спальню. Маленький он все же еще, хоть и дракон, а мя и мясо уже ест, а малыш совсем несколько дней отраду. Уснул жаром мгновенно, еще у меня на руках, пока по лестнице поднималась. Поэтому укладывала его на подушку я очень осторожно, чтобы не потревожить сытый сон малыша. Полюбовалась немного, чувствуя какую-то непривычную, но такую теплую и приятную, щемящую нежность в душе при взгляде на спящего дракончика, отошла от кровати и, как ни заорала, ума не приложу. Привыкать уже, наверное, начала. Но вздрогнула всем телом, натолкнувшись на пылающий огнем взгляд в окне. Покосилась на второе окно. «Там та же картина, то есть тоже драконьи глаза». «Ну и пусть невоспитанная!» Громким шепотом проговорила обладательница драконьих глаз из Леа Вакна. «Зато мамка хорошая будет!» «Угу, деток нарожает и ничему хорошему не научит!» – проворчала хозяйка жутких глазищ из права вакна. «А мы-то на что? Чай воспитаем!» – заявил кто-то еще. И в левом окне произошла передислокация, имеющиеся там глаза сместились чуть выше, а под ними появилась еще одна пара. «И то правда. Одна радость на старости лет будет», — старчески крякнули из левого окна. «Давненько я малышей-то на руках не держала». «Тьфу на тебя!» — покосились на нее глаза из соседнего окна. «Какие руки! Неужели совсем головой плоха стала?» Почитаю уже третью сотню, слапами доживаешь. А вот и перекинулся обратно, чтобы деток-то подтетьшкойть напоследок. Обиженно проворчали глаза. Я же стояла как столб и задавалась вопросом, то ли окончательно умом тронулась, то ли еще есть шанс, что мама сможет это вылечить. А все потому, что я видела только глаза, три пары драконьих глаз. и никаких голов, пастей и прочего, что к этим глазам должно прилагаться. Глаза и вот такой весьма содержательный диалог. Ик. Да, это была я, а не жар. Он-то как раз икать перестал и спал себе преспокойненько, а я... Ик. Ох ты ж, видит, опять видит, заголосили. Да, глаза, отчего я еще раз сдрогнула. И слышит, как есть слышит. Леньяем уже как-то неуверенно прозвучало, и глаза исчезли, медленно так подсдвигались в сторону, открывая вид на дикий лес. Я уж было выдохнула с облегчением, но тут одна пара глаз вернулась и меня ну очень вежливо попросили: "Как тебя, девонька? Не закладывай нас, а?" Я удивленно моргнула. Про-про «Правнучку, говорю, не рассказывай!» Проворчали, недовольные моей недогадливостью, глаза. «А-а-а!» – протянула я и кивнула. «Вот и ладненько!» – ответили мне глаза и, довольно сощурившись, исчезли. «Мама, как же ты мне сейчас нужна!» Одними губами прошептала я.